Глава 25. Наследник. Курфюршество Шлезвиг. Промзона 5 декабря 1737 года. За прошедшие полгода было много всего интересного, на взгляд Таргуса, но в основном всё состояло из рутины. Весна была не слишком богата на события. Четвёртый и пятый легионы закончили обучение в конце мая, но потом до конца лета их гоняли в тестовых прогонах, бросая в условно боевые марши с юга Шлезвига на север и обратно. Производство ударных капсулей достигло рекордных полторы тысячи в сутки. Карла Фридриха посетил его двоюродный брат – Адольф Фредерик. По мнению Таргуса, весьма мутный тип, который раньше вел какие-то мутные дела с представителями партии «Шляп». Король Швеции Фредерик I публично обвинял в массовой гибели жителей Стокгольма Карла Фридриха. Но этот треп никто не воспринимал всерьез – Помня о попытке заражения Шлезвига оспой, от которой он ещё не отбрёхался, война русских и Священной Римской империи с османами продолжалась с переменным успехом, но без каких-либо значимых подвижек. Лето было в контру весне гораздо насыщеннее. 30 июня османскую крепость Ачи-Кале, которую русские упорно называют не иначе как Ачаков, начал штурмовать фельдмаршал Миних, после чего взял, потеряв минимум живой силы. 4 августа происходит битва при Баня-Луке, где войска кайзера Карла VI терпят сокрушительное поражение. В битве сыграли ключевую роль 50 пушек и рота элитных инычар с револьверными мушкетами, сумевшими скрытно зайти в тыл ставки командования и убившими серией залпов генерала Имперской армии Иосифа Саксен-Хилдбургхаузена, Максимилиан Ульрих Браун. Запасной фельдмаршал не сумел вовремя перехватить управление, из-за чего армия потеряла контроль и была разбита. К слову, янычары погибли все до единого, и в распоряжении Карла VI теперь есть чуть меньше сотни револьверных винтовок, причем абсолютно бесплатно. Зная стоимость одной единицы в закулисных сделках, по слухам, достигающую 200 тысяч рейхстайлеров, не совсем понятно, кто проиграл в итоге, хотя в этой битве погибло 6 с лишним тысяч австрийских солдат И план кампании был безнадёжно провален, вследствие чего наступление прекратилось. Возможно, именно этого, пусть и такой большой ценой, и добивался султан, у которого и без этого есть куча дел в Персии и в Крыму. Четвёртые и пятые легионы всё ещё без Аквил и Сигнумов, так как подходящих боевых действий не случалось. 21 июня родился брат Таргуса, которого нарекли Карлом Фридрихом. Ибо с фантазией у курфюрста были определённые проблемы. Ну или он хотел, чтобы у сына был номерной знак в случае его становления курфюрстом из-за внезапной гибели Таргуса. Ещё в конце лета в Мароке вспыхнула эпидемия оспы. Все вспомнили шведов, которые по всей видимости никогда уже не отмоются от грязной репутации. Осень же, совсем как весна, не была богата на события. Русские разбили в Крыму 15-тысячное войско татар, на что, скрипя зубами, смотрел Карл VI, недовольный успехами своих фельдмаршалов на Балканах. В Индии весной случилась какая-то стихийная катастрофа. Вместе с этим дошли сведения о том, что империя Маратхи ожесточенно сражается с империей великих моголов, как выяснилось из свежих новостей, прибывших с торговыми кораблями. В конце марта состоялась битва при Дели, в которой армия маратхов одолела численно превосходящую армию моголов. Если все будет идти так, как идет, империи великих моголов конец. Анна Иоанновна, императрица Всероссийская после знаковой победы над крымскими татарами, начала движение куда-то на юг, отправив корпус из пяти тысяч штыков по прикаспийским степям кочевников, которые не так давно, какие-то пять лет назад, ушли под ее руку. Что она задумала, никому не ясно, но Таргус предполагал, что она хочет укрепить новые границы строительством крепостей. Он бы поступил именно так, и пусть их отношения далеки от гладких, он не мог не признать, что она далеко не дура и действует в основном логично. Карл-Фридрих и Елизавета Александрина решили не задерживать работу конвейера, и последняя ближе к середине осени снова вошла в щекотливое положение, пообещав первому родить ещё одного сына. И вот идёт пятый день этой обещающей быть холодной зимы. А Таргус ходит по оружейному цеху и неодобрительно смотрит на стоящих возле станков рабочих. Я говорил и говорю, алкоголь на рабочих местах зло, назидательно произнёс Таргус после почти пятиминутного молчаливого хождения взад вперёд. Вот этому, как его, Заксу, вот этому Заксу измочалило правую руку. Он теперь бесполезный инвалид. Но это не только его трагедия, но и моя личная. Да-да. Движущиеся детали станка безнадёжно разрушены. Обработка стволов мушкетов на этой линии остановлена. Слава всем богам, что на складе есть запасной станок, который установят в течение 3 часов. А если бы не было, план бы рухнул. Склады легионов бы не дополучили сегодняшнюю партию мушкетов. А если завтра война, мы не знаем, как сложится ситуация уже в следующем месяце. Мы можем потерять все легионы, такое бывает. Мне придётся вооружить ополчение, и тогда на складе будет не хватать мушкетов. И всё из-за сраного алкаша, который нажрался вчера как свинья и похмелился с утра двумя кружками креплёного вина. Правила техники безопасности написаны кровью. Если там написано, что во время заступления на работу ты должен быть трезв, ты должен быть трезв. Тот, кто проводил утреннюю проверку и позволил пьяному Загсу пройти в рабочую зону, Отта Шлау понижен в должности до рядового сотрудника и оштрафован на 5000 рейхсталеров. Половина его зарплаты теперь будет отчисляться в счёт задолженности до полной выплаты. А Загс отныне будет получать пожизненную пенсию в 2 рейхсталера в месяц. Маловато, конечно, но причина получения инвалидности неуважительная, поэтому пенсии размера рядовой базовой зарплаты он не заслужил. У меня всё. Старшие смены, возобновляйте работу. Минимальная зарплата в прумзоне составляет 5 рейхстайлеров. Этого хватает, чтобы ни в чём себе не отказывать в остальном мире, и плюс-минус достойно жить в Игиде. 2 рейхстайлеров достаточно, чтобы нормально существовать в Игиде, но без каких-либо излишеств. Мастера высшего класса, в том числе старшие ученые, получали фантастические для простого человека 200-300 рейхстайлеров. Именно для них в эгиде предусмотрен досуг, который так понравился Курфюрсту и его жене. Это был умышленно установленный мотиватор для сотрудников, чтобы происходило обновление кадров. Способов подняться на ступень выше были у всех. Рабочий мог обучиться латинской грамоте, получить профильное образование по своей специальности, освоить что-то еще – Не было никаких сословных ограничений, потому что Таргус одинаково презирал всех грязных германцев, франков, итальянцев и беров, прочие варварские народы, и не делал различий в их сортах. Поэтому в рамках игиды кто угодно мог стать кем угодно. Всё ограничивалось обучаемостью, усердием и сообразительностью. Загудел клаксон, заработали станки, которые оборудованы паровым приводом, и возобновилась работа. Таргус направился к своему дому в Игиде, для чего прошёл по главной улице, пересек переход в Игиду, прошёл по улице мимо амфитеатра, повернул налево и достиг огороженной высокой стеной территории, где находился двухэтажный коттедж, в котором сейчас находился Карл Фридрих, его жена, а также целый взвод слуг. В своей спальне он переоделся в тренировочную экипировку, вышел на улицу, побегал 3 км по беговой трассе, размялся как следует и начал занятия по фехтованию на специальной тренировочной площадке с манекенами и прочими спортивными снарядами. За последние пару лет он уделил многие сотни часов тренировкам по стрельбе и физическому развитию, поэтому руки его уже не дрожали, как прежде. Стрелял он близко к своим былым результатам, но и фехтованию он тоже не пренебрегал. Он приучил себя к аспадону, выкованному в промзоне, и элитному етагано, подаренному султаном Мехмедом I Карл-Фридриху в честь успешного завершения сделки. Также он не пренебрегал восстановлением рефлексов применения винтовки со штыком. Он чувствовал себя глупо поначалу, разум его точно знал заточенные годами интенсивные кровавые практики нужные движения, а организм просто физически не мог их исполнить. Во время тренировок он чувствовал, что попал в тело какого-то паралитика, который даже штуком в мишень попасть не может. Поэтому ему приходилось терпеливо и старательно вырабатывать нужные рефлексы и развивать гибкость суставов до необходимого уровня и увеличивать точность действий. Порой вся его тренировка заключалась в многочасовом стоянии со вскинутым для выстрела мушкетом или револьвером. Иных способов относительно быстро избавиться от дрожи в слабых руках просто не существовало. Из-за рациональных физических нагрузок и обильного питания он начал стремительно расти, и его текущий рост составлял 142 см при массе 37 кг. Организм его будто понимал, что всё испытанное до этого только цветочки, поэтому подстраховывался качественным ростом мышечной массы. Против взрослого человека Таргус сейчас мог противопоставить только внезапный удар штыком или выстрел из револьвера. Но к годам 16-17 его уже не сможет одолеть в ближнем бою даже подготовленный гренадер, потому что он человек войны, и ему нужно всего лишь подогнать своё пока что слабое тело к необходимой кондиции. Сегодня он в очередной раз тренировался с деревянной копией ятагана, специально утяжелённой, отрабатывая стойки, он со свистом рассекал воздух ятаганом, возвращался в исходное положение и повторял снова и снова. Фихтование это в первую очередь тяжёлый и изнурительный труд, но труд благодарный, потому что опытный фихтовальщик может сделать с менее опытным фихтовальщиком такое, что точно не покажут в программе новостей американского телевидения 1970-х годов. И ключевой момент в этом опыт. Опыта у Таргуса достаточно. Он, пожалуй, лучший фехтовальщик в Европе, потому что прошел такую школу подготовки, что может убить местного вооруженного мечом фехтовальщика с помощью каминной кочерги. Точнее, мог. Сейчас он может лишь жалкий процент от того, что было в его распоряжении. И дело не в недостаточности тренировок, а в том, что он в кондиции крепкого, но все еще сопляка. «Ваше светлейшее высогородие, вас зовет к себе его курфюршеская святлость». Обратился слуга к Таргусу, который интенсивно закалывал манекен етаганом. Буду через 10 минут, бросил слуге Таргус и продолжил колоть манекен. Спустя минут 5 он поместил деревянный етаган в стойку и направился внутрь дворца. Чего хотел, Таргус, пропотевший насквозь, уселся в кресло напротив Карла-Фридриха с аппетитом жиющего штрудели с клубничным вареньем. Желудок Таргуса требовательно заурчал. Он поправился за последние пару лет. набрал около 15 кг, но зато перестал напоминать болезненного вырожденца, который колышатся на ветру. Я есть предложение от его императорского величества отправить легионы на Балканы, начал курфюрст. Неприемлемо, отрезал Таргус. Да ты дослушай, попросил его Карл-Фридрих. Просто дослушай. Хорошо, кивнул Таргус. Если ты разобьёшь осман на Балканах, случится кое-что невероятное. От экспрессии Карл-Фридрих аж отложил штрудель со стекающим с него клубничным соком. Кайзер Карл VI, пребывая в трезвом уме и добром здравии, предлагает заключить договор, согласно которому твои войска разобьют осман, а взамен этого ты будешь помолвлен с Марией Анной, с младшей дочерью кайзера, кайзера. И добавлю себе в очередь ещё пару десятков желающих прикончить меня, вздохнул Таргус. «Итак, слишком многие хотят меня замочить. А ты предлагаешь еще более усугубить положение?» «Да десяткам больше, десяткам меньше, какая разница!» Карл Фридрих поднял с блюдца недоеденный штрудель и агрессивно сживал его. «Хм, тут главное то, что мы возвысимся до невероятных высот. Такого стремительного взлета меньше, чем за десятилетия в истории нашей династии не было никогда. Но для этого надо разбить осман. Они все еще сильны». как оказалось». «Ты не понимаешь, во что впутываешь нас, отец». Таргус не сдержался и выдернул из горки штруделей один самый аппетитный. «Я все прекрасно понимаю», — не согласился Карл Фридрих, недовольно наблюдающий за постепенно исчезающим штруделем. «У тебя есть шестьдесят тысяч легионеров. Ни одно курфюршество не может себе такого позволить. Чего тебе стоит сходить на Балканы и убить несколько десятков тысяч осман?» Это время, а время деньги, сказал на это Таргус. К тому же я прекрасно помню, что Мария Анна родилась в 1718 году, то есть ей сейчас 18, она старше меня на 10 лет. Ты женишься на ней в 14 лет. Это предусмотрено кайзером в черновике договора. Ответил ему Курфюрст: "Ей будет 24. Это всё ещё плодовитый возраст. Елизавете Александрине было 30 лет, когда мы поженились. А у тебя уже есть брат и ещё один, судя по кое каким признакам, на подходе в следующем году. К родному брату Таргус относился равнодушно, так как он фактически не являлся ему родственником, о чём он помалкивал. Карл-Фридрих II сейчас заботил его меньше всего. Какая мне выгода от брака с этой дочерью Кайзера? спросил Таргус. Лечна мне. Ну, во-первых, возможные дети от этого брака будут уже в совершенно другой лиге влияния, начал Карл-Фридрих. Во-вторых, статус зятя Кайзера это уже совершенно другая лига влияния для тебя. Можно будет позволить тебе больше, чем ты можешь позволить сейчас. В-третьих, это приблизит нас с тобой к кайзерской семье. а также к участию в государственных делах. Поверь мне, он решился на этот шаг отнюдь не просто так, и это потенциально может создать условия для открытия беспошлиной торговли с арцгерцогством, австрийским. Это примерно 2 миллиона возможных покупателей, некоторая часть из которых по-настоящему богата. И эта потенциальная возможность может расшириться и на остальные имперские земли». «Я уже введу активную переписку с Кайзером. Свободную торговлю с имперскими городами ты точно получишь!» «С последнего и надо было начинать!» Раздраженно произнес Таргус, отбирая у Карла Фридриха еще один штрудель. «М-м-м... Я, кажется, начинаю понимать, что ты в них нашел». «И теперь... Что ты решил?» Пытливо уставился на его Курфюрст. «Выбей у него беспошлиную торговлю», — произнес Таргус. «Сначала эрцгерцогство и имперские города...» Потом обеспечит Рейхстаг, который примет решение внести имперский закон о беспошлинной торговле во всех имперских землях. Мне надоело терять деньги из-за всяких уродов, которые понаставили таможни на каждой задрипанной дороге. Рейхстаг маловероятен, слишком многое потеряют, начал Карл-Фридрих. Ему нужна победа над османами? спросил Таргус. Если да, то пусть приложит усилия. Ничего не даётся просто так. Я обсужу это с кайзером, хмыкнул курфюрст. Так ты даёшь своё принципиальное согласие при озвученных условиях в договоре? Да, ответил Таргус. Вот и отлично, обрадовался Карл-Фридрих. Вот и отлично. Курфюршество Шлезвиг, город Александрининсбург, 16 декабря 1737 года. Таргус находился дома у Зозим. который уже успел завести десяток слуг, управляющую, закупила дорогую мебель и огромную кровать, на которой таких, как она, можно комфортно уложить штук 20. Но дома она практически не бывает, так как у Таргуса всегда есть для неё куча работы. Впрочем, она готовит заместителей с переменным успехом. Пока что наиболее многообещающей выглядит Мила, славянка с Балкан, которую освободил султан Мехмед I в свете требований договора. Она владела народной латынью на сносном уровне, а сейчас отлично говорит и пишет на классической латыни. Было достаточно сообразительно, чтобы исполнять часть обязанностей изозим, поэтому нашла своё место в аппарате. Чего нельзя сказать о других ассистентах, которые не задерживались на своих местах достаточно надолго. Твой повар, надеюсь, не использует свинцовый сахар, осведомился Таргус, сидя за обеденным столом и внимательно рассматривая кусок слоёного кремового пирога. «Нет, ваше светлейшее высокородие», — покачала головой Зози. Она была одета в бежевого цвета платье-сак, на голове ее был не сочетающийся с платьем платок, скрывающий волосы. Она ела тот же слоеный кремовый пирог и чувствовала себя очень неуверенно во главе стола. Ей в жизни не приходилось занимать главное место за столом, так как она провела всю свою не слишком длинную жизнь в качестве рабыни-ассистентки престарелого османского чиновника, который очень удачно умер. Акkurat к тому моменту, когда в Смирне начали собирать рабов для освобождения. Таргус не беседовал с Зозимом на эту тему, но прекрасно понимал, что чиновник умер слишком своевременно и успел перед этим передать Зозиму письменное указание продать её султанскому закупщику. Уже потом её определили в общую группу освобождаемых, выяснили, что она отлично владеет латынью и подходит по критериям, после чего она отправилась в долгое и изнурительное путешествие в тогда ещё герцогство Гольштейн-Готорп. Таргус уже был на две головы выше Зозима, хотя в момент их знакомства она была выше его на 5-6 см. Итак, есть какие-нибудь актуальные и полезные сведения из Османской империи? Поинтересовался он, проживая кусочек весьма недурного торта. «Удалось выяснить, что султан планирует в течение следующих трех месяцев провести решительные наступательные действия в сторону Персии», — сообщила Зозим. «Для этого в Малой Азии уже ускоренно формируются войска из Левенды. Предполагается 40 тысяч пеших и 20 тысяч конных». «Значит, пока что наступать преждевременно», — хмыкнул Таргус. «Хотя я слышал, что наемники Левенды — это собачье дерьмо, непригодное к нормальным боевым действиям». «Да». Ваше светлейшее высочество, согласилась Зозим. Нет, я всё-таки не стану рисковать, лучше подожду, решил Таргус. Что и нычары? Все в Западной Персии ваша светлейшее высочество, ответила ассистентка. Ввиду-то же сточанные бои за Керманшах, генеральное сражение отгремело 3 месяца назад с неоднозначным исходом, но сейчас происходит характерная для тех мест война на истощение. Обе стороны совершают налеты на лагеря, вырезают деревни и устраивают мелкие стычки. Янычары были направлены туда взять город, но погрязли в этой свалке и освободятся не скоро. Надир Шах чувствует себя уверенно, несмотря на то, что война порядком затянулась, и, по непроверенным слухам, афганцы снова подняли голову после взбучки, которую он им устроил в начале года. «Нет, я определенно подожду», – улыбнулся Таргус. Османская империя. Окрестности города София, каструм 4-го и 5-го легионов, 7 марта 1738 года. Выслать разведчиков на конях на прочёсывание местности. Необходимо нащупать, где спрятались османы, распорядился Таргус. Топографическая рекогносцировка, проведённая второй когортой 4-го легиона, позволила установить, что их здесь совершенно не ждут. Они прошли на 50 км вглубь османских территорий и встречали только гражданских. Вот они у Софии, где высшие местные власти уже сбежали, а те, кто остался, проявляют лояльность и во всем сотрудничают с Таргусом. Весна – не самое удачное время для начала войны. То есть для остальных местных самое, что ни на есть удачное, но именно поэтому оно неудачно для Таргуса. Его войска отлично приспособлены для боев в стужу, в снег, не теряются в метель, горячую еду имеют, очень теплую одежду тоже – Причём всё отечественного производства, ибо Таргус никогда не позволял себе надеяться на импорт. Если ты не можешь производить винтовки и закупаешь их за рубежом, будь готов, что когда они тебе будут очень сильно нужны, у тебя их не будет. Сейчас на Балканах стало довольно-таки тепло. Османы должны были быть готовы к отражению вторжения, но они этого почему-то не делают. Таргус сидел в своём шатре и флегматично жевал халву. Халву они, вопреки тому, что можно ожидать, не закупили у местных, а привезли с собой. Местная халва представляет нечто с малым сроком годности и не подходящее для дальних переходов. Но в промзоне производят ореховую халву из лесных орехов и меда, которую наглухо запаковывают в этилцеллюлезный пластик. Срок хранения ее увеличивается примерно до полугода, поэтому она годится для использования в походах. Разумеется, производство не массовое. Халву выдают только особым подразделениям, а вот остальные обходятся пемиканом смесью толчёных ржаных сухарей, сала, сушёного мяса и молотого перца с солью. В Европе этот деликатес уже известен, так как контакты с местным населением Галинои уже произошли. И у англичан с иберами там имеются большие колонии, но не признан Таргус эту несправедливость устранил и наладил производство пемикана римского качества. Благо, там нет ничего сложного, нужно только мясо, сало, перец, соль и сухари. Сухари к слову сами галлиноицы не использовали, но это более поздняя модификация из родного мира Таргуса, которая улучшает общую свойаймость продукта и незначительно снижает его приедаемость. Ведь всем известно, что с хлебом можно съесть больше и всяко сытнее. У каждого легионера в рюкзаке всегда лежал житкий кирпич в 2 кг пемикана, называемый неприкосновенным запасом. В 100 г их версии жирного пемикана содержится около 700 калорий, поэтому легионеру достаточно в течение дня сделать 3 приёма по 100 г пемикана, чтобы минимально удовлетворить суточную потребность в калориях. Если появится такая необходимость, легионер может протянуть почти неделю на неприкосновенном запасе. что существенно увеличивает максимальную автономность когорт, а если учесть запас нормальной еды, то дело с едой в армии Таргуса обстоит десятикратно лучше, чем у местных аналогов. Хранится этот pemmican, запечатанный в герметичный этилцеллюлозный пластик, может хоть 2 года, что делает его идеальным экстренным источником жизненно необходимых калорий. Но Таргус мог себе позволить не давиться pemmican'ом. Недавно был завтрак, а сейчас он просто ел десерт. Дожевав ореховую халву и запив её разбавленным вином, он вышел из шатра и занялся фиктовальными упражнениями. 3 часа пролетели незаметно. Он сильно вспотел, но ещё не устал. Его прервал посыльный от капитана Мейзеля, сообщивший, что османы заняли холм в 20 км к югу от Софии, где упорно укрепляются. Численность их составляет около 5000 штыков, артиллерии имеется 5 неподвижных архаичных мортир. По всей видимости, султан Мехмед I посчитал, что со стороны Балкан угрозы больше можно не опасаться, и полностью посвятил себя Персии, где начались какие-то положительные подвижки. Карл VI сильно просчитался, когда подумал, что османский султан ждёт его следующего шага. Технически, если бы не испуг от понесённого поражения и сопутствующая ему нерешительность в выборе стратегии, он мог бы собрать силы и ударить по Балканам, отняв их в первую же неделю наступления. Только вот Таргус сильно сомневался, что Мехмед I полный кретин и оставил Балканы без какой-либо защиты. Рано или поздно прибудут османские силы из Малой Азии и Греции. На этом и строилась текущая стратегия Таргуса дождаться противника и попробовать разрешить конфликт по цивилизованному, то есть в одном генеральном сражении. Нет, он мог бы отправить когорты в автономном режиме. Они бы вырезали деревни, скапливались бы у городов и крепостей, дожидались прибытия артиллерии. брали бы эти города и крепости, полностью вырезали их, а потом вернулись в каструм к Таргусу с северными Балканами на блюдечке, но усложнять ему не хотелось, поэтому он решил поступить проще и честнее. Окупированная территория Османской империи, поле близ деревни Хаджи-Караман. 21 апреля 1738 года. Войска османов состояли преимущественно из греков, сербов, хорватов и прочих балканских народов. Это было отчетливо видно по физиономиям в длинных рядах вооруженных людей. Одет и разношерстно, то есть султан не смог позаботиться даже о единой форме своего импровизированного войска, не говоря уже о его дисциплине и оснащении. Таргус смотрел в свой телескоп и видел, что оружие у солдат-османов разнообразное. Некоторые носят уникальные допотопные образцы с фитильным замком. А кто-то вообще вооружен оружием ближнего боя. «Из всех орудий по центру! Начать обстрел!» приказал Таргус. Спустя минуту забахали пушки и галбицы. Нестройные формации противника начали усеиваться осколками от взрывающихся в небе перед ними шрапнельных бомб. Командующий османским войскам дал приказ на начало атаки. Таргус же выжидал. Численное превосходство противника было неоспоримым. Султан сумел экстренно собрать почти 50 тысяч солдат, но качественно они уступали легионерам многократно. Большая численность врага делала артиллерию не такой эффективной, поэтому исход боя будет решаться пулей и штыком. Под грохот артиллерии Таргус дал команду на начало атаки. Началось схождение, он раздавал команды, уничтожил вражескую артиллерию концентрированным огнём, а затем начался ближний бой, на который он мог повлиять только введением резервов и использованием эквитов ауксиляриев. Битва проходила предсказуемо скучно, так как до начала стрельбы солдат Осман в легионеры успели выпустить 9 смертоносных залпов. Моральный дух войска противника и без этого был не особо пышущим рьяностью, а после ужасающих потерь балканцы совершенно лишились воли воевать с этой иноземной армией. Некоторые начали бежать ещё при артобстреле, им стреляли в спины свои же, более верные султану подразделения. А теперь бегство начало наращивать масштабы и переходить в павольное. Это было несерьёзно. Таргус потерял интерес к ходу сражения, где стрелки отступили между штурмовыми колоннами, а те столкнулись с местами разряженной линии атакующего построения османов. Гренадеры двух легионов, как наиболее тяжело и качественно экипированы, быстро пробили две бреши, которые начали развивать соседние когорты. Строй был прорван, среди паникующих османов началась ожесточённая свалка, где каждый жаждал спастись и отвернунуть от острых и длинных легионерских штыков. Голову капитаны когорт не теряли, планомерно развивали достигнутые прорывы и педантично истребляли османских верноподданных, уничтожая оторванные от остальных части по отдельности, создавая в нужных местах скоординированное с остальными усиленное давление. Кавалерия османов оказалась не так верна султану, как ему казалось, потому что когда стало понятно, что пехоте крышка, подразделение за подразделением смылось с поля боя. Таргус с любопытством энтомолога посмотрел на ставку командования противника. Там творился хаос. Османы воевали друг с другом. Еничары прямо сейчас зарубали каких-то вооружённых знатных персонажей в дорогих халатах и чалмах. Резерв вводить не пришлось. Панически бегущих османов догоняли пули Неслера и палаши эквитов ауксиляриев. Уже спустившись со своей командирской башенки, Таргус сел на пони и поехал в каструм. Здесь нет случайных людей, и все знают, что надо делать дальше. Раненых османов заколят штыками, освободят от ценностей и сложат в одну большую кучу на холме с отличным видом на Софию. Ценности и оружие перенесут в каструм, своих убитых похоронят, а раненых перенесут из полевого госпиталя в каструм. Всё как всегда. Таргус не считал себя нужным в этой рутине. Османская империя. Город Эдирне. 17 июня 1738 года. Кайзер велел передать, чтобы вы, Ваше Светлейшее Высочество, вели себя на переговорах с османами максимально жёстко, вещал уполномоченный посол от Карла VI Людвиг фон Масов. «Помните, что вы говорите от лица всей Священной Римской империи!» Таргус болезненно поморщился, когда посол произнес «Священной Римской империи». Каструм Таргус от легионов освободил, так как считал свою работу на Балканах законченной, поэтому его заняли австрийские войска, посчитав отличным местом для временной дислокации. Армия османов рассеяна, Бежавшие больше не являются солдатами, их уже практически невозможно собрать по окрестностям, так как они очень хорошо прятались в горах и лесах, не желая больше участвовать в мясорубках наподобие пережитых. Таргус тщательно подсчитал потери противника. Погибло 29 599 человек, плюс-минус пятеро. Холм у Софии стал выше из-за сложенных на нем тел. Это была тяжелая работа для участвовавших в битве легионеров, но Таргус не жалел их напрасно. Жизнь это тяжёлая борьба, во время которой иногда случается дерьмо. Сегодняшняя битва это раскалаживающая ерунда, которая отняла у легиона всего 2813 жизней. Поэтому Таргус устроил им практику по переноске трупов. Утром он провёл торжественную присягу, в ходе которой вручил аквилы и сигны. Четвёртый легион теперь называется Виктрикс, то есть победоносный, а пятый легион получил название Фирма, то есть стойкий. На самом деле, названия не имеют особого значения для Таргуса, но для боевого духа легионеров это имеет существенное значение. Я знаю, как разговаривать с людьми. Недобрым взглядом посмотрел Таргус на посла и не собираюсь выслушивать от непонятных послов прибывших. Уже серьёзно после битвы у Казани, как мне надо вести себя на переговорах? Пошёл Судя по приоткрывшемуся рту и изменившейся мимике, явно хотел сказать что-то эдкое, ставищее на место всяких сопликов, но дипломатично сдержал слова при себе, напомнив себе, кто перед ним стоит. Вот и хорошо, криво усмехнулся Таргус. Султан велел своему наместнику вести переговоры только с ним, а не с какими-то представителями кайзера, поэтому сразу отправиться домой не удалось. Аргус уже испытывал разочарование от того, что османы оказались так слабы, и выказывание уважения от султана его нисколько не трогало, но оно сильно задевало посла кайзера, который приехал специально для того, чтобы вести мирные переговоры. Кайзер рассчитывает получить небольшой кусок Балкан и большую денежную контрибуцию или один большой кусок Балкан. Он передал инструкции по переговорам в письме, пришедшем 2 дня назад. но почему-то все равно прислал этого посла, который раздражает Таргуса. В Эдирне Таргус прибыл с пятью когортами для обеспечения безопасности города, а Бейлербей Санжар-Али-Паша приехал с двумя тысячами янычар, как бы обозначая, что не планируют никаких фокусов и переговоры действительно мирные. Таргус вошел во дворец Бейлербея в сопровождении гренадеров первой когорты, достиг зала для приемов и уселся в одно из кресел. Беллербей прибыл спустя 10 минут, выдержав марку на правах хозяина. Выскочил какой-то слуга, громко объявивший Беллербея со всеми его титулами. У меня нет ни времени, ни желания разводить формальности, устало вздохнул Таргус. Вы знаете, кто я, а я знаю, кто вы. Мы уже имели несколько совместных дел, насколько вы можете помнить. Да, разумеется, заулыбался Беллербей. «Ваш представитель, Фридрих Бергхольц-Эфенди...» «Именно», – кивнул Таргус. «Я не буду ходить вокруг да около. Кайзер хочет себе Боснию, Герцеговину и переход в Аллахии под Австрийский протекторат. Или же он хочет себе Боснию и Герцеговину, а также два миллиона рейхсталеров. В ином случае война продолжается и заканчивается взятием мною Константинополя». «Я бы не хотел до этого доводить, ведь тогда придется привезти сюда еще два легиона, а это будет 60 тысяч злых легионеров, которым я прикажу вырезать всех встреченных османов, ведь они не верят в Господа Бога нашего Юпитера». Белирбей Санжар Али Паша поперхнулся воздухом и, выпучив глаза, закашлялся. «Про последнее я шучу», — улыбнулся Таргус. «Резать османов они будут только потому, что я так им приказал». «Вообще у меня некоторое время, из-за того, что я вынужден был пойти на поводу у Кайзера, было настолько плохое настроение, что я всерьез раздумывал над дачей приказа о полном опустошении Балкан. Всех встречных вырезать, города оцеплять и опустошать от жизни. Мои легионы способны на такое. Подумайте над моими словами и поговорите с султаном. Если он не захочет отдать эти земли и решит продолжить войну, то он будет сражаться за опустошенную и выжженную землю». и трупы своих подданных. Это моё слово. Ты же ребёнок, Белирби неверяще смотрел на Таргуса. Как может быть такое? Как такое может делать ребёнок? Финис Санктифилкат Медия усмехнулся Таргус. Примечание: цель оправдывает средства. Конец примечания. Кюрфюршество Шлезвиг. Город Александриенсбург. 8 сентября 1738 года. Таргус не торопился на обратном пути. Несколько легионеров совершили серьезный проступок на территории эрцгерцогства Австрии, через которые они и переходили. Поэтому он решил, что настало время для устройства Каструма для совершения казни. В 4 утра очень длинного марша они остановились под городом Зальцбург, разбили Каструм по всем правилам, провели военный трибунал, в котором заседал Таргус в качестве одного из трибунов, наряду с двумя штаб-капитанами – Осудили нарушившую устав десятку легионеров, а затем по всем правилам казнили. Распяли на X-образных крестах посреди плаца и стояли в каструме до тех пор, пока они не сдохнут. Каждый день легионеры видели своих товарищей на построениях, при отработке маршей, во время несения дежурств, а через 4 дня посреди ночи оставили каструм и продолжили марш. В уставе было чётко прописано, что гражданских без приказа трогать нельзя. А трое из кознёной десятки решили, что как-нибудь обойдётся, поэтому изнасиловали местную девушку. Таргус такое злостное неподчинение спустить не мог, поэтому вынес приговор максимальной строгости. На девушку ему было плевать, но вот наплевательство на устав буквально взбесило его. Урок был усвоен. Все до единого поняли, что ответственность коллективная, и во время похода Таргус спрашивает по всей строгости. А вот в мирное время отношения помягче. Щедро выдаются увольнительные в эгиду, где можно потратить заработанные денежки на женщин, вкусную еду и прочие более культурные развлечения. Легионерам скидки, причём чем выше звание, тем выше скидки. Таргус многое усвоил из корпоративного быта США 70-х годов. Сами американцы не очень грамотно применяли всё наработанное. Но он не считал себя дураком, поэтому использовал открытый в этом мире закон Яркса-Додсона на всю катушку. Примечание. Закон Яркса-Додсона гласит, что наиболее эффективно человек работает при среднем уровне мотивации. Если уровень мотивации повышается, то на определённом рубеже эффективность работы начинает падать. Слабая мотивация результат херовый, средняя мотивация результат тот, какой нужен. А сильная мотивация снова результат в целом херовый. Почему так? А потому что при высокой мотивации человек начинает растрачивать энергию напрасно из-за высокой активности и нервного напряжения. В итоге, если начало работы будет прямо очень хорошим, то под конец человек с высокой вероятностью сделает всё даже хуже, чем при слабой мотивации, ибо будет ложать и ошибаться, так как устал и перегорел. А ещё высокая мотивация порождает волнение и стресс, чувство неуверенности, ведь так не хочется обосраться с этим делом, которое стало таким важным, из-за чего человек быстрее выгорает. Вот и выходит, дорогой мой слушатель, что золотая середина не просто так золотая. Конец примечания. Манипуляция подчинёнными завязана на уровне контраста. Ты можешь достойно делать свою работу, а после неё тебя ждёт заслуженный расслабон. причем такой, который и не снился остальному миру. В пути, в Непланово, останавливались несколько раз. Один раз Таргус закреплял преподанный урок, разместившись рядом очень с большим селом, которое местные почему-то называли городом Винзеном, причем разрешив его относительно свободное посещение легионерами. Естественно, что все все прекрасно поняли, и общение с местными было сведенено до минимума, и легионеры вели себя образцово-показательно. Второй раз останавливались в Гамбурге, где Таргус заглянул к одному не особо известному, но довольно талантливому местному художнику, Христиану Вильгельму Эрнсту Дитриху, которому заказал большую картину, изображающую легионы на марше в прошлом году. Картина была готова. Таргус оценил её положительно, ведь получилось красиво и с достаточной долей эпичности. Вид будто бы с холма на равнину, походные колонны гружённых пожитками легиона легионеров в тёмно-зелёной парадной форме, все как один облачённых в гренадорскую пуленепробиваемую броню, движутся по, как стрела, прямой мощёной римской дороге, а на фоне высится стенами Эгида. Вокруг пастораль, фермы, небольшой высушенный по приказу Таргуса несколько лет назад лес, красивые и жизнерадостно Пусть не реалистично, так как броня всегда едет в обозе, когда легион идёт по союзной территории. Но это же искусство, оно должно допускать условности. Касательно брони для каждого легионера у Таргуса пока никаких движений нет. Потихоньку он их экипирует, но и качество стали не то. Вырыбка идёт медленно, а спудлингованием пока есть несколько нерешённых проблем. Нет, тестовые плавки уже ведутся. Даже сталь получается отличного качества, но о массовом производстве пока говорить рано. В итоге, с учётом задержек в пути в Александрии-Ненсбург, они прибыли только 8 сентября. Ещё одной причиной не торопиться было рождение очередного брата, о чём Таргусу сообщили 15 июля, через 3 дня после рождения Карла Альбрехта, третьего официального сына Карла-Фридриха. Легионы он оставил возле Игиды, куда всем так не терпелось попасть, а сам направился к отцу. Всё. После тёплых приветствий, радостной демонстрации нового брата и усаживания за торжественный стол хлопнул в ладони Карл-Фридрих. Мы заходим в большую игру, Карл Петтер. Наконец-то. Как бы нас не проживали и выплюнули в этой твоей игре, хмыкнул Таргус. Таргус не понаслышке знал, какой гадюшник представляет из себя это сообщество вокруг кайзерского двора. Подставляют друг друга изощренными способами, обманывают, предают. На каждого ублюдка рядом с троном у Таргуса есть толстое личное дело со всеми грешками, о которых удалось разузнать. По щелчку пальцев он может отправить практически любого из них в настолько глубокую опалу, что оттуда уже нет пути назад. На некоторых, Пришлось сфабриковать грешки, были и такие осторожные гаденыши. А кого-то удалось спровоцировать и плотно нанизать на крючок. Медовые ловушки, провокации большими деньгами, банальный подкуп с тайными свидетелями – все шло в ход. Поэтому Таргусу в принципе было чем ответить на интриги, которые уже начинают проводиться в их отношении. Но тем не менее, с момента помолвки с дочерью Карла VI, они впервые по-настоящему выйдут в свет имперской политики. Впрочем, назад дороги уже нет, усмехнулся он, продолжив жевать кусочек запечённого гуся. Ведел канал? Да, твои легионы роушпели очень много за эти весну и лето, кивнул Карл-Фридрих. Как сказал фон Вальраф, легионеры уже вырыли примерно 20 млн кубометров земли. По его расчётам, осталось ещё примерно 60 млн кубометров, и канал в Черне будет готов. Местами придётся углублять дно, чтобы соответствовать твоим требованиям. Герхард Карнелиус фон Вальраф это прусский генерал, экстраординарно талантливый инженер, коева таргу с большим удовольствием и за большие деньги переманил у короля прусов Фридриха Вильгельма I, более известного под прозвищем Король солдат. Этот Фридрих Вильгельм был, по мнению Таргуса, на редкость неприятным типом, который считал его выскочкой и малолетним фокусником, который побеждает благодаря невероятной удаче или жульничеству. Каждый имеет право на свои суждения насчет остальных, но это не значит, что Таргусу это не нравится. Фон Вальраф изначально специализировался на фортификации, но он был гением, поэтому быстро ухватил идею и смог адаптироваться под такую необычную задачу, как рытье каналов. Легионеры 1-го и 2-го легионов широко применяли хлоратит, который здорово ускорял работу, позволяя избавляться от встречающихся камней и подрывать землю на выброс. Мощность слабовата, но даже так это почти в 2 раза эффективнее, чем чёрный порох. Хлоратита отчаянно не хватало, производили его пока что слишком мало, но даже того, что поставлялось, хватало на существенное ускорение работы. Направленные взрывы выталкивали почву из канала, а легионеры потом лопатами уводили ее в сторону. Работа тяжелая, но Таргус платил всем задействованным легионерам удвоенную ежемесячную зарплату в соответствии с законом Яркса-Дотсона. Гражданские наемные рабочие тоже вносили свою лепту, но легионеров было 30 тысяч, а рабочих всего 10 тысяч. Простоев не было. фон Вайрер показал себя отличным организатором. Таргус был уверен, что король Прусов сейчас локти кусал, сильно жалея, что не смог перебить предложение Таргуса. За канал можно не переживать, он в надёжных руках. А ты говорил, что это невозможно, усмехнулся Таргус. При достаточной мотивации и финансировании возможно всё. Ты прав, конечно, согласился Карл-Фридрих. Но этот твой проект сосёт из казны большие деньги. Это оправдано? Сказал на это Таргус. Разумеейчи я не спорил. Карл-Фридрих отпил неразбавленного вина. Он снова начал налегать на спиртное. Это снова начинало становиться проблемой. Кюрфюрст-толкаш, это явление не новое, но неприятное, так как сейчас как никогда нужна была ясность мышления. Прекращай напиваться, попросил его Таргус. Скоро это начнёт создавать проблемы. Я контролирую себя, Карл-Фридрих недовольно посмотрел на него. Это не твоё дело. «Слова начинающего алкоголика», — улыбнулся Таргу с одними губами. «Ты знаешь, скольких людей я уже поймал на подобный крючок и растер в прах? Алкоголь делает тебя уязвимым, менее бдительным, а, следовательно, слабым. А слабаки, только забравшись на такую высоту, удерживаются недолго». «Это не твое дело», — стоял на своем Карл Фридрих. Началась дуэль взглядов. «Кто-нибудь будет десерт», — пыталась разрядить обстановку Елизавета Александрина. Гертруда, неси, что трудили с малиной. Остаток ужина они провели в напряжённом молчании. Таргус был раздрадован тем, что Карл-Фридрих ведёт себя как неразумный сопляк. Карл-Фридрих был раздрадован, что этот слишком разумный сопляк смеет указывать ему, что делать. А Елизавета Александрина не знала, чью сторону принять.